О мастерстве Один молодой ученик, что изучал книги и постигал мудрость, пришел однажды к своему учителю и сказал, что, как он считает, он достаточно освоил учение чтобы стать мастером. «А чего ты достиг?» – спросил учитель. «Я так закалил свое тело, что могу спать на земле, есть траву и согласен, чтобы меня бичевали три раза на день». Учитель вывел его во двор и сказал, «Посмотри на этого маленького осла». Не обрати внимание, что он тоже спит на земле, без траву, и его бьют не менее трех раз на день. Так что на сегодняшний день тебя можно считать ослом, но никак не мастером.